Глава 36. Бесчисленные ходы разбегались во всех направлениях. Ричард старался придерживаться того коридора, который считал главным, чтобы потом отыскать дорогу назад. Он заглядывал во все комнаты, что попадались им на пути, в надежде обнаружить книги или еще что-нибудь ценное. Но почти везде было пусто. В некоторых комнатах стояли столы со стульями, шкафы и прочая простая мебель. Но ничего особо интересного не было. Когда Ричард всунулся в очередную комнату, Бердина заглянула ему через плечо. "Вы знаете, куда мы идем? — "Не совсем", он посмотрел в боковой коридор. "Лабиринт, а не замок. Но, думаю, нам пора отыскать лестницу. Начать снизу и двигаться наверх". Бердина ткнула куда-то через плечо. "Я видела лестницу в одном из коридоров". Тут неподалеку. Она оказалась права. Ричард лестницы не заметил, потому что это была просто дырка в стене с закручивающимися спиралью каменными ступенями, ведущими вниз во тьму. А он искал лестничную клетку. Ричард упрекнул себя, что не догадался захватить с собой лампу или свечу. В кармане у него были кремень и огниво. И он рассчитывал найти где-нибудь солому или ветошь, чтобы зажечь одну из свечей в канделябрах, но пока ему не попадалось ничего подходящего. Спускаясь по темной лестнице, Ричард услышал доносящийся снизу гул. Каменные стены начали постепенно светиться сине зеленым светом, будто кто-то медленно раскручивал фитиль лампы. К тому времени, когда Ричард дошел до последней ступеньки, Он уже мог в этом мрачном освещении хорошо различать окружающие. Оказавшись внизу, они с Бердиной свернули за угол, и Ричард увидел источник света. В металлической чаше покоился шар размером с его ладонь, сделанный, казалось, из стекла. Он-то и светился. Бердина посмотрела на Ричарда. В таком освещении ее лицо казалось чужим. Почему он светится? Ну, поскольку огня я не вижу, смею предположить, что это какое-то волшебство. Ричард осторожно потянулся к шару. Тот стал ярче. Ричард коснулся его пальцем, и мрачный синий-зеленый цвет сменился желтым. Ободрённый результатом первого опыта, Ричард осторожно вынул шар из чаши. Он был тяжелее, чем казался на вид, и выглядел довольно прочным. В руках у Ричарда шар засиял теплым светом. И теперь искатель разглядел в помещении другие чаши с такими же сферами. Ближайшая к ним мерцала сине зеленым светом. Он подошел к ней. Сфера стала желтой, а когда Ричард сделал пару шагов назад, опять потускнела. Посередине зала проходил широкий коридор, По обе стороны его бежала лента из розового камня и виднелось множество дверей. за большой двойной дверью Ричард обнаружил библиотеку. в ней был деревянный, навощённый пол, стены обшиты панелями, а потолок побелен. Комната выглядела очень уютной и словно бы приглашала войти. Застеклённые окна на дальней стене выходили на эйдендри. Ричард прошел к следующему залу и обнаружил, что там тоже библиотека. Судя по всему, этот коридор шел параллельно фасаду замка и был отведен под читальные залы. Ричард насчитал их не меньше двух дюжин. Он и представить себе не мог такого количества книг. Даже хранилище дворца пророков казалось убогим по сравнению с тем, что он увидел здесь. Да, нужны годы, чтобы прочитать хотя бы название. Его охватила растерянность. С чего же начинать? "Должно быть, вы это искали", спросила Бердина. "Нет, не это", нахмурился Ричард. "Не знаю почему, но не это. Здесь все слишком обыденно". Они пошли дальше по коридорам, спускаясь вниз, когда им попадались лестницы. Бердина шагала рядом с Ричардом, ни на мгновение не теряя бдительности. Эйджел болтался у нее на запястье. У подножия одной из лестниц оказался отделанный золотом дверной проем, за которым виднелась комната. Она не была выложена из камня, как остальные, а вырублена в черной скале. Возможно, когда-то это был подвал, который затем расширили. толстые колонны тоже, судя по всему, были вырублены в монолите, а низкий потолок был неровным и грубым. В золотом проеме Ричарду попался четвёртый за время их путешествия по замку щит, но он отличался от первых трех. Когда Ричард сунул туда руку, воздух засветился красным, и он почувствовал не покалывание, а жар, очень неприятный щит. Ричард испугался, что спалит волосы на руке, но все обошлось. Этот другой повернулся Ричард к Ричард Бердини. Если не сможешь терпеть, сразу скажи, и я остановлюсь. Он обнял Мортит, чтобы лучше защитить ее от жара. И не бойся. Я остановлюсь сразу, как только ты скажешь. Бердина кивнула, и они нырнули в проем. Когда красный свет коснулся кожи на ее руке, Она скривилась. «Все в порядке, идите дальше. На другой стороне щита Ричард отпустил Бердину и с помощью шара, который прихватил с собой, осветил помещение. Вдоль стен он увидел вырубленные по всей комнате маленькие ниши. Их было штук 60-70, и в каждой можно было различить очертания каких-то предметов разных размеров и форм. Ричард почувствовал что у него волосы встают дыбом. Он не знал, что это за предметы, но инстинкт подсказывал ему, что в них таится огромная опасность. "Встань ближе ко мне", велел он Бердине. "Нам нужно держаться подальше от стен". Он указал подбородком. вон туда, в тот проход. Откуда вы знаете?" "Посмотри на пол. В грубом камне была протоптана дорожка, проходящая по центру комнаты. Постарайся с нее не сходить. в голубых глазах Бердины мелькнула тревога. Только осторожнее. Если с вами что-нибудь случится, мне ни за что не выбраться отсюда. Я даже не смогу позвать на помощь. Ричард улыбнулся, и они двинулись вперед в мертвой тишине пещеры. Что ж, Такова цена за право быть моей фавориткой? Попытка Ричарда пошутить не уменьшила ее тревоги. Магистрал, вы действительно полагаете, что я поверю, будто я ваша фаворитка? Ричард проверил, не сошли ли они с дорожки. Бердина, я так сказал, потому что ты сама постоянно об этом твердишь. Некоторое время она шла молча, а потом вдруг сказала: Магистрал, Можно я задам один вопрос? Серьезный вопрос. Личный вопрос. Конечно. Перебросив волосы через плечо, Бердина намотала прядь на палец. Магистр рал: "Когда вы женитесь на вашей королеве? У вас ведь по-прежнему будут другие женщины, да?" Ричард нахмурился. "У меня и сейчас нет других женщин, я люблю Келин и верен ей." Но вы же магистр Рал. У вас может быть столько женщин, сколько вы захотите. Так всегда поступает магистр Рал. Вам стоит лишь щелкнуть пальцами. В одном Ричард готов был поклясться. Она явно не пытается сделать ему предложение. Ты вспомнила о том, что я положила руку тебя на грудь? Не глядя на него, она кивнула. Бердина, я это сделал, чтобы помочь тебе, а не потому, что ну, ни почему либо другому. Я надеялся, что ты это понимаешь. Она быстро коснулась его руки. Я понимаю. Я о имею в виду. Вы никогда не дотрагивались до меня иначе. Я хочу сказать, что вы ни разу не требовали от меня близости. Она пожевала губу. И от того, как вы положили руку мне на грудь, мне стало стыдно. Почему? Потому что вы рисковали жизнью ради меня. Вы, мой магистр Рал, а я не была честна по отношению к вам. Ричард жестом указал путь вокруг колонны, которую едва ли смогли бы обхватить двадцать человек. Ты меня совсем запутала, Бердина. Ну, я все время твержу, что нравлюсь вам больше других. Чтобы вы и не подумали, будто не нравитесь мне. Ты пытаешься сказать, что я тебе все же не нравлюсь. Она снова повисла у него на руке. Да и нет же. Я вас люблю. Бердина, я же сказал, что у меня есть Да не так. Я люблю вас как своего магистра Рала. Вы дали мне свободу. Вы увидели во мне не просто мортит и поверили мне. Вы спасли мне жизнь. и вернули душу. Я люблю вас за то, что вы такой, магистр Рал. Сбитый с толку, Ричард помотал головой. Ничего не понял. Какое это имеет отношение к твоим заявлениям, будто ты моя фаворитка? Я так говорю, чтобы вы не подумали, что откажусь с вами лечь добровольно, если вы скажете. Я боялась, если вы узнаете, что я этого не хочу, то заставите меня специально Ричард поднял шар повыше, чтобы разглядеть выходящий из пещеры коридор. На вид в нем не было ничего угрожающего. Выбрось это из головы. Он кивком велел ей идти вперед. Я же сказал, что не стану этого делать. Я знаю. А после того случая Бердина коснулась левой груди. Я вам верю, но раньше не верила. Я начинаю понимать, что вы действительно во многом отличаетесь. отличаюсь от кого? От Дарки Нарала. Что ж, в этом ты права. Он внимательно поглядел на нее. — "Уж не пытаешься ли ты сказать мне, что влюбилась в кого-то и говорила все это, чтобы я не подумал, будто ты стараешься избежать моего внимания и не испытала искушения заставить тебя?" Прикрыв глаза, Бердина потеребила волосы. "Да. Правда? Так это же замечательно, Бердина." Из коридора они вышли в большую комнату, увешанную шкурами. Ричард пригляделся и узнал шкуры гара. И в кого же? Он вдруг смутился и махнул рукой. Если не хочешь, можешь не отвечать. Ты не обязана. Это касается только тебя. Бердина нервно сглотнула. Из-за того, что вы сделали для нас, для меня, я хочу покаяться. Признаться, поправил Ричард. И в кого же ты влюблена? В Райну? Ричард захлопнул рот и посмотрел под ноги. Зеленые клетки только левой ногой, белые только правой. Пока не пройдем. не пропусти ни одной, ни зелёной, ни белой. Прежде чем сойти с последней, коснись пьедестала. Бердина последовала за ним, осторожно ступая по зеленым и белым клеткам. Пока не добралась до того места, где начинался простой каменный пол, коснувшись пьедестала, она шагнула в высокий узкий коридор, выложенный сверкающим серебряным камнем, похожим на застежки огромного ожерелья. откуда вы это знаете? Насчет белых и зеленых клеток?" что нахмурился Ричард. "А, понятия не имею. Должно быть какой-то щит или что-то в этом роде." Он снова поглядел на нее. Бердина не отрывала взгляда от пола. Бердина, я тоже люблю Райну, и Кару, и тебя, и Улика с Гана. Мы вроде как одна семья. Ты это имеешь в виду? Она покачала головой, не поднимая глаз. Но ведь Райна женщина. Бердина одарила его ледяным взглядом. Послушай. После длительного молчания начал Ричард Тебе лучше не говорить это Райне, а то Райна тоже меня любит.